Глава третья. Константин кажется н а щ у п а л Боясь спугнуть новые свежие мысли, которые вдруг повалили валом после нескольких недель без прогресса, он работал не разгибая спины целыми днями. Петр был ему секретарем, телефонистом и даже стенографистом. Петр знал стенографию и записывал за кости под диктовку, когда тот сам не успевал угнаться за своими мыслями. Нянькой и кухаркой. Хорошо, что только разогревал приготовленная Катей, а не сам стряпал. Уж Костя знал, какой он в этом деле, спец. В мае Константин пригласил Лиду, Витю и Иру в гости. Друзья, у меня для вас приятная новость. Полностью готово техническое задание на создание машины времени. То есть в этой реальности она может быть создана гораздо ранее 2020 года. И вы при желании сможете вернуться. Единственное, я продумал, как можно будет разделить с о з н а н и е но пока не довел это до конца. И вообще похоже, что разделится сознание или нет, можно будет выяснить только опытным путем. То есть, если бы я хотела вернуться на одну минуту позже момента моего исчезновения из той реальности, чтобы никто даже и не узнал, что я столько времени отсутствовала. И чтобы моя детская половина сознания осталась в детском теле здесь, то, то никаких гарантий я тебе дать не смогу. Ты хочешь стать добровольцем, как первые советские космонавты? Причем здесь космонавты? Они ведь не знали, как пройдет полет и вернутся ли они. Чисто теоретически я включил эту опцию в работу машины, но сработает ли она, обещать не могу. А еще я пока не смог решить проблему. парности перемещений. Ну тогда нет, совершенно точно нет. На таких условиях я не соглашусь вернуться. л и д а решительно помотала головой. Константин, давайте вы начнете сборку машины. Кто знает, с какими трудностями и задержками вам придется еще столкнуться, несмотря на безлимитное финансирование. А когда она будет готова, мы вернемся к этому разговору. Может быть, вы нам что-то новое к тому времени скажете. А вы что молчите? обратился Константин к Вите и сыры, вы согласны? Да, давайте сделаем так, как ЛИДА говорит. Они возвращались домой, вбежали в электричку. в и т я придержал створки уже закрывающихся дверей без видимого напряжения. Сильён, атлет, хоть на Олимпиаду посылай. Сели в полупустом вагоне. ЛИДА спросила: Вить, Ир, а почему вы не сказали Кости, что передумали? Я решил Пусть думает, что работает для всех, так у него будет больше стимула. И вообще, если не нам, то кому-нибудь другому его машина обязательно пригодится. Я в Константина верю. Витя с с ы р о й пришли к л и д е в начале осени прошлого года после того, как она радостно сообщила, что Константин засел за принципиально новый подход к изобретению машины времени. Ира почему-то прятала глаза, заговорил Витя. Лида, мы должны тебе кое-что сказать. Мы остаемся. Вы не хотите возвращаться назад в 2020 год? Не хотим. Ты же помнишь, Ира осталась вдовой, я был в разводе. У нас там только взрослые дети и внуки остались. У них своя жизнь. Нас там уже давно нет, наверное. Они отплакали и смирились. Мы остаемся. А не ты ли говорил, что давно отвык и не желаешь ходить строем? п о д д е л о в и т ь к а л и д а Ничего, потерплю. Это же не надолго. Мы все это помним. К тому же, если и придется маршировать, то рука об руку с Иришкой я буду делать это с удовольствием. Ира подняла на любимого обожающий взгляд. Что ж, вы правы. Вам можно только позавидовать. Только слепой у нас в школе не догадался, что у вас любовь. Я рада за вас, уверена, что у вас впереди еще одна долгая и счастливая жизнь, и, наверное, более удачная жизнь. Уж видите, не даст наступить вам на те же грабли, что в прошлой жизни. Будете знать, что делать с ваучерами, закупите дешевых долларов, когда разрешат, не потеряете деньги при деноминации. Опять же, президент теперь будет дружбаном Витьку. Ты думаешь, я б л е ф у ю Нет, мы действительно хорошо скорешились. Я ведь встречался с ним еще не один раз, и он действительно пригласил меня в свою команду, когда станет президентом. Лид, мы, конечно, желаем тебе удачи. Будем держать пальцы крестиком, чтобы Константин сумел таки научиться разделять с о з н а н и е чтобы ты смогла вернуться, не переживая за своих родителей здесь. Но нам будет тебя не хватать. У Иры на глаза навернулись слезы, как будто ЛИДА отправлялась прямо сейчас. Ир, ты как будто на вокзале, до отправления поезд, а осталось пять минут. Усмехнулся Витя и рассмутилась. Только пообещайте, что не станете плакать на моих проводах назад в будущее. Засмеялась ЛИДА. Ребята ушли. А ЛИДА подумала, что немного завидует друзьям. Им, конечно, пришлось пережить несколько неприятных моментов. но они молодцы, справились. ЛИДА не ожидала от Иры такой житейской мудрости. Впрочем, если вовремя вспоминать, что в пятнадцатилетнем теле живет взрослая женщина. Витька играл в школьном виа. Теперь у них в школе было два ансамбля: первый по традиции из десяти классников, и второй новый из девяти классников. И это стало для Витьки испытанием медными трубами. Девочки, даже те, кто постарше и кто внимание раньше на него не обращал, стали влюбляться в него пачками. Ах, эта магия симпатичного парня с гитарой. Причем никого не останавливал тот факт, что у Вити была Ира. Все были в курсе, но это как будто даже больше раззадоривало влюбившихся девушек. Отбить, доказать, что я-то люблю его больше, чем она и больше достойна его любви. На ветка вешались гроздями, а что он? Человек слаб, а пожилой человек в молодом теле, получивший в подарок все преимущества юного тела, слаб вдвойне и разразился гром. Ира шла в школу на репетицию ансамбля. Она любила сидеть в пустом актовом зале и слушать, как ребята настраивают гитары, проверяют микрофоны, как Гоша разминается на барабанах. Наверное, любимая в юности музыка остается с нами на всю жизнь, поэтому вот уже вторую жизнь Ира любила машину времени, но ей даже больше нравилось, как их песня перепевает школьный ансамбль. Их свити любимой вещью была свеча. Я в сотый раз опять начну сначала. Это же про них. Когда он исполнял эту песню, она едва сдерживала слезы, а Витя играл только для нее и не отрывал от любимой. восхищенных глаз. Что-то в зале в последнее время стало много н а р о д а подумала Ира, когда ей не хватило свободного места на привычном первом ряду. Она села в самом уголке зала, понимая, что Вити ее не видно будет за большой трибуной, за ненадобностью составленной со сцены. Ничего, пусть поищет, решила она, представляя, как он поднимется на сцену и не найдет ее в зале, а она выглянет из своего укрытия и его лицо п р о с в е т л е е т Он поднялся на сцену и действительно обвел взглядом зал, и еще раз, видимо для верности, а потом улыбнулся Светке из десятого класса. Лицо его просветлело, и он даже ручкой ей помахал. Ира не поверила своим глазам. Дура Светка зарделась, потупила взор и тут же снова устремила влюбленный взгляд на на этого на этого Павлина. Ну, она у меня попомнит, а у ж о н т о у меня получит. Голос Уиры был гневным и грозным, но Лиде казалось, что она едва сдерживает слезы. л и д а развернула еще одну плитку шоколада, пододвинула чашку со стывающим чаем, сказала: "Съешь еще шоколадку, может, полегчает. И что мне делать? Это ты у меня спрашиваешь. Ну-ка, взбодрись." Если тебе нужна моя помощь, могу сообщить ему, что я видела, как ты шла от школы с нашим новым физиком. А? Ничего себе ход! Ты что, не обостряй? Он и так злится, что Павел Петрович на меня слишком часто посматривает. Ир, это то, что надо. Пусть подумает, не у в е д у т ли у него из под носа его собственное, пока он будет отвлекаться на чужое. И Ирина одержала победу. в и т ь к и на у в л е ч е н и е оказалось с коротечным. Что она такого сделала, чтобы Витька пришел в себя, и что предприняла, чтобы отпугнуть ту глупенькую десятиклассницу, она так и не рассказала. Но до конца школы Витька по причинам, которые он никому не раскрывал, не взлюбил физику. Или может преподавателя физики он не уточнял. Итак, ребята решили не возвращаться. Если бы не семья Лиды. Оставшаяся в будущем она, пожалуй, тоже не отказалась бы остаться. Сейчас, прожив в этой реальности больше двух лет, она уже по-другому воспринимала ее. Наверное, помогал симбиоз сознаний, ведь детская ее половина чувствовала себя в советской действительности как рыба в воде, а взрослая ЛИДА с удовольствием воспринимала свою новую жизнь в семидесятых годах как ностальгический аттракцион. Не самое плохое, стабильное время. Бесплатное жилье. Да, надо было отстоять в очереди несколько лет, но в конце концов получить квартиру действительно бесплатно. Работы хватало всем, а задержки зарплаты в те годы не слышали. Образование и лечение бесплатные, безопасно. Не было такого преступного беспредела, как в 9 0 х В милицию за помощью обращались, не говорили, что бесполезно. Дружинники с красными повязками реальную пользу приносили, например, пьяницу магазинов разгоняли, чтобы детей не пугали. Люди в основном дружелюбно настроены, мимо равнодушно никто не проходил, и валидолом делились, и скорую вызывали, и подростка, не уступившего в транспорте место старушке, стыдили. ЛИДА очень хорошо помнила, как папа переводил ее через дорогу, и дальше она сама б е ж а л а в детский сад в возрасте уже пяти-шести лет. Как ездила с подружками на метро на станцию Рязанский проспект, когда ей было лет десять, пить молочный коктейль, пока наконец огромный к о н д о в ы й аппарат не поставили и у них в магазине на спортивном проезде. Как свободно отпускали ее родители на разные кружки, куда нужно было самостоятельно ездить на общественном транспорте. Как не было естественно никаких сотовых телефонов и целый день родители могли не знать, где шляются их дети. И волновались, конечно, но в меру. Да, позже начнется перестройка, опустеют полки продуктовых магазинов, люди станут скупать любые промышленные товары, которые еще оставались в универмагах, бытовые приборы, часы, одеяла, одежду и обувь в прок, и которые поэтому тоже скоро пропадут из продажи. Появятся коммерческие магазины, где импортный йогурт будет не по карману простому рабочему. Хотя, обладая знанием обо всем этом, можно будет приспособиться к такой жизни. Вот Виктор Сариной, наверное, именно так и рассудили, думала ЛИДА. И ведь мне тоже придется приспосабливаться, если Константин долго или вообще не сможет придумать, как разделить сознание. 19 июля 1980 года состоялось открытие Олимпиады в Москве. Вражеские радиостанции на разные голоса кричали о бойкоте, о том, что не может быть праздника мира и спорта в стране, которая ввела свои войска в суверенный Афганистан. Советская пропаганда в ответ гласила об интернациональном долге и о том, что заокеанские противники бойкотируют эти игры по политическим мотивам, которым не должно быть места во время спортивных состязаний, как завещал отец основатель современных Олимпийских игр. Пьер де Кубертен. Но ЛИДА смотрела открытие Олимпиады не в Москве. Их класс почти в полном составе отправили в трудовой лагерь в Луховицкий район Подмосковья на прополку свеклы. На время проведения Олимпиады Москву ч и с т и л и и в прямом и в переносном смысле. Милиция провела огромную работу, и все асоциальные элементы были высланы за 1 0 1 п е р в ы километр. Детей отправили в пионерские лагеря. Для подростков были организованы трудовые лагеря. Неучтенных детей в Москве не должно было оставаться. В каждой школе составлялись списки детей, кто и где будет во время игр. Город отмыли, причесали, пригладили и закрыли. Билеты на поезда в Москву продавались только при предъявлении паспорта с московской пропиской. к о м а н д и р о в о к на это время старались не назначать. транзитных пассажиров не выпускали из аэропортов, в электричках дежурили милицейские наряды. Впрочем, эти наряды никак не помешали Лидии ее друзьям приехать на электричке на субботу-воскресенье в город на побывку. Их л ю б л и н о удивило: людей мало, улицы чистые, а в магазинах импортные продукты. Как всегда, собравшись небольшой компанией, пошли в милицейский. Районные о с т р о с л о в ы так назвали этот продуктовый магазин, потому что в нем отоваривался районный отдел милиции, расположенный по соседству. Такого не видел никто и никогда. Прилавок ломился от финской колбасы в нарезку в вакуумной расфасовке. Красивыми горками лежало сливочное масло в яркой упаковке. Стояли жестяные ведерки с ягодными джемами. Такие ведерки потом долго служили в хозяйстве чуть ли не каждой московской семьи. Стройными рядами вытянулись бутылки с Пепси Колой. Мальчишки вскадчину л купили пачку финского Мальбара в табачной палатке на углу, и даже те, кто не курил, присутствовали при дегустации заграничного дыма. В книжном магазине л и д а купила несколько художественных альбомов, такая редкость в их краях, завезли специально к Олимпиаде, в расчете на иностранцев что ли. Да только не видали ни одного иностранца на отдаленные рабочие окраине. А она ведь хотела подарить какой-нибудь альбом Марку Маратовичу, но у нее с Винтуса руки так и не дошли. Киоски ломились от олимпийских сувениров: и значки, и марки, и фигурки мишки, и полно еще разные памятные атрибутики. А вообще-то товары с символикой появились на прилавках магазинов задолго до 1980 -го года. Олимпийские кольца лепили всюду, куда только можно, от посуды до тканей. По телевизору говорили, что это своего рода олимпийский знак качества, что его ставят только на действительно добротные товары, как и пятиугольник государственного знака качества СССР. На следующий день ребята приехали в трудовой лагерь, где пробыли ровно месяц и вернулись домой, загоревшие и заработавшие денег на карманные расходы. Особенно смешно было узнать, что Витя, имеющий на сберкнижках огромную сумму, заработал за месяц 59 рублей 14 копеек. Да, с Петром пора кончать. Что-то мой д о м о в о й с з д у л с я Никакой пользы от него. Раз в неделю скармливает мне какие-то крохи. Почему он мне о работе Константина так мало докладывает? Пришлось э т у дурочку задействовать. Дурочка, дурочка, а принесла хоть какие-то сведения. Эх, если бы у нее было хоть какое-то образование, лучше техническое, доклады могли быть более глубокими и информативными. Но и так понятно, что Константин пошел по ложному пути, что сведения эти пустышка. А Петра надо консервировать до лучших времен. Он, узнав об огромном гонораре за журналы Константина, почивает на лаврах и даже мух не ловит. Чувствую, что операция подходит к концу. Если не получу еще пару недель, максимум месяц принципиально новых сведений, если у Константина все-таки нет прорывов, буду сворачиваться. Работа над американской машиной идет семимильными шагами. По-видимому, первоначальный подход к разработке машины времени был более продуктивным, чем тот, над которым бьется Константин сейчас. Так и изложу в итоговом докладе. Пора кончать с разбазариванием денег налогоплательщиков на изучение неподтвердившей свою состоятельность технологии. Джон осушил остатки виски одним глотком. С кем поведешься? Пить стал как русский, стаканами, не закусывая. Встал. Он собирался навстречу Сариной. Сейчас удивлялся, что же он нашел в этой девице. Глупа, жадна, привязчива. Разве что красиво. Максимум месяц, напомнил он сам себе, и с ней тоже надо разобраться. Годится ли она на что-нибудь еще, если передать ее кому-то из коллег, или тоже на консервацию? А через месяц Джон Смит держал в руках долгожданный листочек – билет на самолет на родину, в благословенную Америку. Джон еще не знал, что не дадут ему долго отдыхать дома. 14 августа 1980 года произойдет забастовка в Польше на г д а н ь с к о й судоверфи, с которой начнется движение солидарности и массовые антикоммунистические забастовки в стране. И уже зимой его как специалиста по социалистическим странам пошлют на ускоренные курсы польского языка и отправят на работу Польшу, заниматься тем, что он так хорошо умел — вести подрывную работу. Расшатывать социалистические устои, сбрасывать коммунистическое ярмо и внедрять американскую демократию.